Глава 6. Многотрудная ночь.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 И только что тот заговорил, вдруг замахал из-под ияла руками, умоляя оставить его в покое. Однако Ашатов всё выслушал. А известие им, что никого нет дома, был чрезвычайно почему-то поражён. Оказалось то же, что он уже знал через Липутина о смерти Фетьки, и сам рассказал об этом поспешно и бессвязно Вергинскому, чем в свою очередь поразил того. Напрямой же вопрос Вергинского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 Часто и суетливо лес с ним перешёптывался, но тот почти не отвечал ему или досадливо бормотал что-нибудь, что подвязаться. Шигалёв и Вергинский явились даже несколько раньше Петра Степановича, и при появлении его тот чержа отошли несколько в сторону в глубоком и явно преднамеренном молчании. Пётр Степанович поднял фонарь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 Он непременно приведёт его для чего-то вернул Толкаченко. Если не ошибаюсь, сначала произойдёт передача типографии. Осведомился ли Путин, опять как бы и не понимая, для чего задаёт вопрос. Ну, разумеется, не теряй же вещи. Поднял к его лицу фонарь Пётр Степанович. Но ведь вчера все условились, что в заправду принимать не надо.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 Несмотря на риск и потерю счастья. Нет, не отложил бы, ни за что бы не отложил, с каким-то ужасно нелепым жаром проговорил весь задвигавшийся Вергинский: вы скорее бы захотели стать опять несчастным, чем подльцом. Да-да, я даже совершенно напротив захотел бы быть совершенном подльцом, то есть нет, хотя вовсе не подльцом, а напротив совершенно несчастным, чем подльцом. Ну так знаете, что Шатов считает это донос своим гражданским подвигом, самым высшим своим убеждением, а доказательством, что сам же он отчасти рискует перед правительством, хотя, конечно, ему много простят за донос. Этой уже ни за что не откажется. Никакое счастье не победит. Через день опомнится, укоряя себя, пойдёт и исполнит. К тому же я не вижу никакого счастья в том, что жена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 «Ни один из вас не имеет права оставить дело. Вы можете с ним хоть целоваться, если хотите, но предать на честное слово общее дело не имеете права. Так поступают свиньи и подкупленные правительством». «Кто же здесь подкупленные правительством?» профильтровал опять Липутин. «Вы, может быть. Вы бы уж лучше молчали, Липутин. Вы только так говорите, по привычке. Подкупленные, господа, все те, которые трусят». в минуту опасности и страха всегда найдётся дурак, который в последнюю минуту побежит и закричит: "Ай, простите меня, а я всех продам". Но знайте, господа, что вас уже теперь ни за какой донос не простят. Если и спустят две степени юридический, то всё-таки Сибирь каждому, и кроме того, не уйдёте и от другого меча, а другой меч поострее правительственного. Господа Степанович был в бешенстве и наговорил лишнего. Шыгалёв твёрдо шагнул к нему три шага. Со вчерашнего вечера я обдумал дело, начал он уверенно и методически, по всякдашнему, и мне кажется, если бы под ним провалилась земля, то он и тут не усилил бы интонаций и не изменил бы ни одной йоты в методичности своего изложения.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 Смешивая меня с эту сладкую и отвлеченную мямлей, вы только доказывайте, что рукопись моя, хотя и была в руках ваших, но совершенно вам неизвестна. Насчет же вашего мщения скажу вам, что вы напрасно взвели курок. В сию минуту это совершенно для вас невыгодно. Если же вы грозите мне на завтра или на послезавтра, то, кроме лишних хлопот,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 через тёмный парк. Теперь совершенно известно до малейших подробностей, как произошло это ужасное происшествие. Сначала Лепутин встретил Эркеля и Шатова у самого грота. Шатов с ним не раскланялся и не подал руки, но тот что же торопливо и громко произнёс: "Ну где же у вас тут заступ и нет ли ещё другого фонаря? Да не бойтесь, Тут ровно нет никого, и в скворешниках теперь хотя и спуг к отсюда по линии услышат. Это вот здесь, вот тут, на самом этом месте. И он стукнул ногой действительно в 10 шагах от заднего угла грота в стороне леса. В эту самую минуту бросился сзади на него из-за дерева Толкаченко, а Эркель схватил его сзади же за локти. Липутин накинулся спереди.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 предназначено было снести в ближайший третий пруд и в нем погрузить его, то и стали привязывать к нему эти камни к ногам и к шее. Привязывал Петр Степанович, а Толкаченко и Эркель только держали и подавали по очереди. Эркель подал первый, и пока Петр Степанович, ворча и бронясь, связывал веревкой ноги трупа и привязывал к ним этот первый камень,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 Не своим голосом, а каким-то таким, какого и предположить в нем нельзя было раньше, и это бывает иногда даже очень страшно. Лямшин закричал не человеческим, а каким-то звериным голосом. Все крепче и крепче, с судорожным порывом, сживая сзади руками Вергинского, он визжал без умолку и без перерыва, выпучив на всех глаза и чрезвычайно раскрыв свой урод.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 Но ему никто не ответил, и пошли как пришлось. Пётр Степанович шёл справа и совсем нагнувшись, нёс на своём плече в голову мертвеца, левой рукой снизу поддерживая камень. Так как Толкаченко целую половину пути не догадался помочь придержать камень, то Пётр Степанович наконец с ругательством закричал на него. Крик был внезапный и одинокий. Все продолжали нести молча.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 — Ну, скорее же, господа, там хоть и бараньи головы, но осторожность все-таки не мешает. Вергинский отправился с Эркелем. Эркель, сдавая лямшина толкаченки, успел подвести его к Петру Степановичу и заявить, что тот опомнился, раскаивается и просит прощения, и даже не помнит, что с ним такое было. Петр Степанович отправился один, взяв лямшу, обходом по ту сторону прудов мимо парка. Эта дорога была самая длинная. К его удивлению, чуть не на половине пути нагнал его Липутин. — Петр Степанович, а ведь Лямшин донесет. — Нет, он опомнится и догадается, что первый пойдет в Сибирь, если донесет. Теперь никто не донесет, и вы не донесете. — А вы? — Без сомнения, упрячу вас всех.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 Одна ли мы пятерка на свете? Или правда, что есть несколько сотен пятерок? Я в высшем смысле спрашиваю, Петр Степанович. Вижу по вашему иступлению. А знаете ли, что вы опаснее Лямшина, Али Путин? Знаю, знаю, но ответ, ваш ответ, глупый вы человек. Ведь уж теперь-то, кажется, вам все бы равно. Одна пятерка или тысяча, значит, одна. Так я и знал, скричал Али Путин. Я всё время знал, что одна, до самых этих пор, и не дождавшись другого ответа, он повернул и быстрый исчез в темноте. Пётр Степанович немного задумался. Нет, никто не донесёт, проговорил он решительно, но кучка должна остаться кучкой и слушаться, или я их экая дрянь народ, однако.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 Кирилов злобным отвращением глядел на него неподвижно, словно не в силах оторваться. Однако вскинулся вдруг Пётр Степанович, продолжая есть. Однако о деле-то. Так мы не отступим, а? А бумажка? Я определил в эту ночь, что мне всё равно. Напишу. А прокламациях? Дай и о прокламациях я, впрочем, продиктую. Вам ведь всё равно.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 «Впрочем, без всякой злобы. Чего же вскакивать? Чего же фигуры-то строить?» «Ого! Да мы вот как!» Он вскочил и поднял пред собой револьвер. Дело в том, что Кириллов вдруг захватил с окна свой револьвер, еще с утра заготовленный и заряженный. Петр Степанович встал в позицию и навел свое оружие на Кириллова. Тот злобно рассмеялся. «Признайся, подлец!» что ты взял револьвер, потому что я застрелю тебя. Но я тебя не застрелю. Хотя, хотя и он опять навел свой револьвер на Петра Степановича, как бы примейриваясь, как бы не в силах отказаться от наслаждения представить себе, как бы он застрелил его. Пётр Степанович всё в позиции выжидал, выжидал до последнего мгновения, не спуская курка, рискуя сам прежде получить пулю в лоб.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 Кирилов положил револьвер на стол и стал ходить взад и вперёд. Я не напишу, что бил шатово и ничего теперь не напишу. Не будет в бумаги. Не будет, не будет. Что за подлость и что за глупость! Позеленела от злости Пётр Степанович. Я, впрочем, это причувствовал. Знаете, что вы меня не берёте в расплох. Как хотите, однако. Если б я мог вас заставить силой, то я бы заставил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 Теперь, пожалуй, вам со злобы и с трусости. Вздумается всё отложить и завтра пойти донести, чтобы опять деньжонок добыть. За это ведь заплатят. Чёрт вас возьми, таких людишек как вы на всё хватит. Только не беспокойтесь, я всё предвидил. Я не уйду, не раскроив вам череп из-за этого револьвера, как под лицу Шатову. Если вы сами струсите и намерений отложите, чёрт вас дери.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 — Мне жаль, Шатова, — сказал он, снова останавливаясь пред Петром Степановичем. — Да ведь и мне жаль, пожалуй, и неужто молчи, подлец! — заревел Кириллов, сделав страшное и недвусмысленное движение. — Убью! Ну, — Ну-ну-ну, солгал, согласен, вовсе не жаль. Ну, довольно же, довольно! Опасливо прискатил, выставив вперед руку Петра Степановича. Кириллов вдруг утих и опять. зашагал. Я не отложу. Я именно теперь хочу умертвить себя. Все подлецы. Ну вот и та идея, конечно, все подлецы, и так как нас эти порядочным человеком мерзко, то дурак. Я тоже такой подлец, как ты и как все, а не порядочный. Порядочного нигде не было. Наконец-то догадался. Неужели вы до сих пор не понимали Кирилла с вашим умом, что все одни и те же? что нет ни лучше, ни хуже, а только умнее и глупее, и что если все под лицы, что впрочем, вздор, то стало бы и не должно быть не под лица. А, да ты в самом деле смеёшься, с некоторым удивлением посмотрел Кириллов. Ты жаром и просто неужто у таких, как ты, убеждения? Кириллов, я никогда не мог понять, за что вы хотите убить себя. Я знаю только что из убеждения, из твёрдого. Но если вы чувствуете потребность, так сказать, излить себя, я к вашему слугам. Только надо иметь в виду время. Который час? Ого, ровно 2. Посмотрел на часы Пётр Степанович и закурил папиросу. Кажется, ещё можно сговориться, подумал он про себя. Мне нечего тебе говорить, пробормотал Кириллов.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 и произвести примирение, чтобы разогнать гнев, и когда помирюсь, упрасить записку, что я убил Шатова. Пётр Степанович ответил почти с натуральным простодушием: "Ну пусть это такой подлец, только в последние минуты не всё ли вам это равно, Кириллов? Ну за что мы ссоримся, скажите, пожалуйста? Вы такой человек, а я такой человек. Что ж из этого?"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 Навострил уши Пётр Степанович. Какая идея? Он вам сам что-нибудь говорил? Нет, я сам угадал. Ставрогин, если и верует, то не веруют, что он верует. Если же не верует, то не веруют, что он не верует. Ну, Ставрогин, есть и другое, по мне этого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 Он сказал, и он с лихорадочным восторгом указал на образ спасителя, пред которым горела лампада. Петр Степанович совсем озлился. В него-то стало быть, все еще вераете? И лампадку зажгли, уж не на всякий ли случай, тот промолчал. Знаете что, по-моему, вы веруете, пожалуй, еще больше попа. В кого? В него? Слушай, остановился Кириллов.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 В решительном вдохновении диктуй, всё подпишу. И что Шатова убил, подпишу, диктуй, пока мне смешно. Не боюсь мыслей высокомерных рабов. Сам увидишь, что всё тайное станет явным, а ты будешь раздавлен. Верою, верою. Пётр Степанович схватился с места и мигом поддал чернильницу бумагу и стал диктовать.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 Никому, всем, первому, который прочтёт. К чему определённость? Всему миру, всему миру? Браво! И что бы не надо раскаянье. Не хочу, чтобы раскиваться. И не хочу к начальству. Да нет же не надо. К чёрту начальство. Допишите да же, если вы серьёзно. Истерически прикрикнул Пётр Степанович: "Стой! Я хочу сверху рожу с высунутым языком э вздор азлился пётр степанович и без рисунка можно всё это выразить одним тоном тоном это хорошо да тоном тоном диктуй тоном я алексей кирилов твердо и повелительно диктовал Петр Степанович, нагнувшись над плечом Кириллова и следя за каждую буквой, которую тот выводил трепетавшую от волнения рукой. Я, Кириллов, объявляю, что сегодня, октября, в вечеру в восьмом часу, убил студента Шатова за предательство в парке и за донос о прокламациях,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 Почти умолял Пётр Степанович трепеща, чтобы он не разодрал бумагу, чтобы поверили, надо как можно темнее, именно так, именно одними намёками, надо правды только уголок показать, ровно настолько, чтобы их раздразить. всегда сами себе налгут больше нашего и уж себе-то, конечно, поверят больше, чем нам, а ведь это всего лучше, всего лучше. Давайте великолепно и так, давайте, давайте. И он всё старался вырвать бумагу. Кириллов выпучил глаза, слушал и как бы старался сообразить, но, кажется, он переставал понимать. Э, чёрт! озлился вдруг Пётр Степанович, да он ещё и не подписал. Что ж вы глаза-то выпучили? Подписывайтесь. Я хочу изругать, пробормотал Кириллов, однако взял перо и подписался. Я хочу изругать. Подпишите, да здравствует республика. И довольно. Браво, почти заревела от восторга Кириллов.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 Что-то заревело и бросилось к нему. Из всей силы прихлопнул он дверь и опять налёг на неё, но уже всё утихло. Опять мёртвая тишина. Долго стоял он в нерешимости со свечой в руке. В ту секунду, как открывал, он очень мало мог разглядеть, но однако мелькнуло лицо Кирилова, стоявшего в глубине комнаты у окна.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 Эх, чёрт, разумеется, промахнётся. Так мучился он, трепеща пред неизбежностью замасла и от своей нерешительности, наконец взял свечу и опять подошёл к дверям, приподняв и приготовив револьвер левую же рукой, в которой держал свечу, налёг на ручку замка. Но вышло неловко. Ручка щёлкнула, произошёл звук и скрип, прямо выстрелит. Мелькнул у Петра Степановича, и за всей силы толкнул он ногой дверь, поднял свечу и выставил револьвер. Но ни выстрела, ни крика. В комнате никого не было. Он вздрогнул. Комната была непроходная, глухая, и убежать было некуда. Он поднял еще больше свечу и вгляделся внимательно. Ровно никого. В полголоса он окликнул Кириллова, потом в другой раз, громче, никто не откликнулся. Неужто в окно убежал? В самом деле в одном окне отворена была форточка. Нелепость. Не мог он убежать через форточку. Петр Степанович прошел через всю комнату прямо к окну. Никак не мог. Вдруг он быстро обернулся, и что-то необычайное сотрясло его. У противоположной...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 Но надо было добыть свечу. Стоило отыскать направо у шкафа на полу выбитый из рук подсвечник, но чем засветить, а гарок. В уме его вдруг промелькнуло одно темное воспоминание. Ему припомнилось, что вчера, когда он сбежал в кухню, чтоб наброситься на Федьку, то в углу на полке он как будто заметил мельком большую красную коробку спичек. Ощипью направился он влево к кухонной двери Отыскал её, прошёл Синцы и спустился по лестнице. На полке, прямо в том самом месте, которое ему сейчас припомнилось, нашарил он в темноте полную ещё не початую коробку спичек. Не зажигая огня, поспешно воротился он вверх и только лишь около шкафа, на том самом месте, где он бил револьвером укусившего его Кирилова, вдруг вспомнил про свой укушенный палец. И в то же мгновение ощутил в нём почти невыносимую боль. Стиснув зубы, он кое-как засветил огарок, вставил его опять в посвешник и осмотрелся кругом. У окошка, сотворённой форточкой, ногами в правый угол комнаты лежал труп Кирилова. Выстрел был сделан в правый висок, и пуля вышла вверх с левой стороны, пробив череп. Визнелись брызги крови,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 Но близких знакомых не встретилось. Всего лишь раза два пришлось ему кивнуть головой одному купцу, которого он знал отдаленно, и потом одному молодому деревенскому священнику, отъезжавшему за две станции в свой приход. Эркель, видимо, хотелось в последние минуты поговорить о чем-нибудь поважнее, хотя, может быть, он и сам не знал, о чем именно, но он все не смел начать. Ему все казалось, что Петр Степанович как будто с ним тяготится и с нетерпением ждет остальных звонков. «Вы так открыто на всех смотрите?» — с некоторой робостью заметил он, как бы желая предупредить. «Почему ж нет? Мне еще нельзя прятаться. Рано. Не беспокойтесь. Я вот только боюсь, чтобы не наслал черт ли Путина. Пронюхает и прибежит. Петр Степанович, они ненадежны». решительно высказал Эркель. «Ли Путин?» «Все, Петр Степанович». «Вздор! Теперь все связаны вчерашним. Ни один не изменит. Кто пойдет на явную гибель, если не потеряет рассудка?» «Петр Степанович». «Да ведь они потеряют рассудок». Эта мысль уже, видимо, заходила в голову и Петру Степановичу, и потому замечание Эркеля еще более его рассердило. «Не трусите ли и вы, Эркель?»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 потому что вы всё, а мы ничто. Я пойму, Пётр Степанович. У бедного мальчика задрожал даже голос. Благодарю вас, Эркель. Ай вы мне больной палец тронули. Эркель неловко пожал ему руку. Больной палец был приглядно перевязан чёрною тафтой. Но я вам положительно говорю ещё раз, что в Петербург я только пронюхать И даже, может быть, всего только сутки, и тотчас обратно сюда, воротясь, я для виду поселюсь в деревне у Гаганова. Если они полагают в чём-нибудь опасность, то я первый в оглаве пойду разделить её. И если же и замедлю в Петербурге, то в тот же миг дам вам знать известным путём, а вы им. Раздался второй звонок. А, значит, всего 5 минут до отъезда.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 крикнул он вдруг совсем другим весёлым голосом одному очень молодому человеку, весело подошедшему к нему поздороваться. "Я не знал, что и вы тоже экстренным. Куда к Мамаше?" Мамаша молодого человека была богатейшая помещица соседней губернии, а молодой человек приходился отдалённым родственником Юлии Михайловны и прогостил в нашем городе около двух недель. "Нет, я подальше, я в — Эр! Часов восемь в вагоне прожить предстоит. — В Петербург? — засмеялся молодой человек. — Почему вы предположили, что я так-таки в Петербург? — ищу открытие, — засмеялся и Петр Степанович. Молодой человек погрозил ему гонтированным пальчиком. — Ну да вы угадали! — таинственно зашептал ему Петр Степанович.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 расмеялся Пётр Степанович. Она, видите, боится, что отсюду уже написали. То есть некоторые господа. Одним словом, тут главное Ставрогин, то есть князь К. Эх, тут целая история. Я, пожалуй, вам дорогое кое-что сообщу, сколько впрочем, рыцарство позволит. Это мой родственник, прапорщик Эркель из уезда Молодой человек, косивший глаза на Эркеле, притронулся к шляпе. Эркель отдал поклон. А знаете, Верховенский, 8 часов в вагоне ужасной жребий. Тут уезжает с нами в первом классе Берестов, при смешной один полковник, сосед по имениу, женат на Гариной, уроджённой Гариной. И знаете, он из порядочных, даже с идеями. Пробовал здесь всего двое суток. А чайный охотник да и ралаша не затеет ли, а? Четвёртого я уже наглядел. Припухлов наш тозский купец с бородой, миллионщик. То есть настоящий миллионщик, это я вам говорю. Я вас познакомлю. При интересный мешок с добром хохотать будем. В Яролаш я с превеликим и ужасно люблю в вагоне, но я во втором классе. Э, полнати ни за что.